Глава 16 Кир уже собирался на занятие, Вектор нетерпеливо крутился рядом, предвкушая прогулку. «Ни к чему волку томиться целыми днями в тесной и душной комнатушке. Пусть носится по лесу». Кир не сомневался, что в случае опасности Вектор в считанные минуты окажется рядом. В дверь постучали. Кир открыл. На пороге, улыбаясь, стоял Рольд. «Утро доброе и радостное!» Сегодня он был куда приветливее, чем накануне. Как все прошло? Изобличили злодея?» Кир замешкался с ответом. Он и забыл уже, что перед походом к Сардаре консультировался с Рольдом. И вот что ему теперь ответить? Разве что правду? «Деталей подробностей не обещаю. Я связан словом». Рольд кивнул. «Он-то должен понимать, без сомнения». Могу лишь сказать, что к смерти коменданта Тастар не причастен, А еще, что преподавать у нас он теперь не будет. Серьезно? Если ты приложил к этому руку, ты достоин памятника от благодарного студенчества. Рольд шутливо поклонился. Неужели Сардара все-таки его уволила? Да нет, он сам. Рольд смотрел на Кира, словно впервые его увидел. Подробностей я, конечно, не знаю, но если то, что ты рассказал Сардаре, позволило ей избавиться от Астара и при этом не получить в сердечные враги его достопочтенного братца, уверяю, теперь ты можешь просить ее о чем угодно. Они уже вышли из общежития, а Рольд все никак не мог успокоиться. — Ты делаешь дипломатические успехи, мой юный друг. «Кто бы мог подумать, что под маской простачка скрывается заправский интриган?» «Перестань», — отмахнулся Кир, — «ты сам меня к ней отправил». «Это да. С удовольствием пошел бы с тобой, но дела семейные потребовали моего участия». При этих словах Рольд заметно помрачнел. «Дела семейные. Бывает. Тем более, что семейство у него явно не из простых». Они подошли к замку, и Кир присвистнул от удивления. Здесь явно происходило что-то необычное. По крайней мере, такого количества разодетых в пух и прах барышень во дворе Учи не было даже 1 сентября. А в тот день все они явно старались превзойти однокашниц красотой и необычностью нарядов. «Сегодня какой-то праздник?» — спросил он у Руальда. «Да вроде нет, а что?» Кир кивнул на импровизированный парад мод. Нарядные, с невероятными прическами девушки, ревниво поглядывая друг на друга, царственно плыли к центральному входу. «А, это! Судя по всему, в расписании на сегодня лекции по истории недавних лет, а ведет эти занятия блистательный Остин. И что?» «Ну, как бы тебе сказать...» Все студентки питают к нему неопределенную душевную слабость, даже те, кто в остальных вопросах демонстрирует подобающее благоразумие. Все? Этого не может быть. Рада, например, девушка серьезная, вряд ли она бы вырядилась, отправляясь на самую обычную, в общем-то, лекцию. «Привет!» А вот и сама серьезная девушка. Кир помрачнел. Платье из мягкой белой ткани... Чересчур короткое, оно едва прикрывало колени. Глаза подведены, на щеках сияет легкий косметический румянец, волосы взбиты и замысловато уложены. Единственная радость. Кажется, она с ним уже разговаривает. И не только разговаривает. Рада подхватила его за локоть и потащила в сторону входа, оставив Рольда позади. Послезавтра начнется праздник урожая. Три дня не будет занятий. И на эти праздники мы летим в Меврию, на родину Ирис. Выходные праздники на альтаре — это отдельная история. Нетерпящие дисциплины гуманитарии не могли не отличиться. В Саригоне со свободными днями дело обстояло проще простого. Суббота — день саморазвития, то есть самостоятельной работы над собой. Воскресенье — день отдыха. Все остальное — будни. Тут же специальных дней отдыха, которые наступали бы через определенный промежуток времени, не было и в помине. Зато было огромное количество всяческих праздников, хаотично разбросанных по календарю. И что, она нас пригласила, и меня тоже. Очень странно. Конечно, девушка могла позвать к себе давнюю подругу, но Кир в число ее близких друзей вроде бы не входил. Ну, что-то вроде того. Мы пойдем к гадалке. Ты шутишь? Уже этого от нее он точно не ожидал. Рада поморщилась. А что мне оставалось сделать? Нужен был повод. Если ты сможешь поговорить с ее отцом, может что-то и выяснится. Но не скажу же я ей. Нам нужно разузнать кое-что относительно твоего прошлого. А единственное, чем славятся эти места, та самая гадалка. К ней со всей эльтары прилетают. Ну что ж. Гадалка так гадалка. В конце концов, бывали у него приключения и похуже. Профессор Остин и правда казался личностью примечательной. Он вошел в аудиторию и заполнил ее. Высокий, крупный. Он нависал над кафедрой, казалось, что еще чуть-чуть, и она треснет. Почему он взялся вести историю, оставалось загадкой. По виду, так ему бы больше подошла боевая магия. Был ли он хорош собой? Об этом лучше судить девушкам. Скорее, все-таки нет. Неправильные черты лица и нос кривоват. Угольно-черные волосы на висках уже покрыли серебром, но черные его глаза, казалось, жгли огнем. В каждом движении, в каждом шаге чувствовалась не человеческая, а звериная мощь и сила. Рядом с ним даже безупречный Рольд выглядел бы тем, кем и был на самом деле, изнеженным юнцом, сыном богатых родителей, ничего особенного пока не сделавшим. Кир же наверняка и вовсе смотрелся бледно. Он ревниво глянул на Раду. Та слушала профессора, затаив дыхание, глаза ее сияли. Кир вздохнул. На этой лекции невозможно было перешептываться, решать уравнение — писать стихи или делать что-то еще, не имеющее отношения к истории. Это и не была лекция. Это был рассказ, захватывающий, местами трогательный, местами страшный, местами смешной и забавный. Остин умело вел за собой слушателя, и Кир почувствовал, что и сам попадает под влияние его магнетизма. Но главное, даты и события запоминались легко, Длинные многообразные имена правителей сами собой укладывались в памяти. К концу занятия Кир был уверен, самый интересный предмет — это, безусловно, история. Он бы с удовольствием изучил и другую историю, историю своего собственного мира. Кто правил ими раньше? Что происходило на огромных участках суши, разделенных океанами? Какие трагедии? Какие конфликты? Но Саригон — не то место, где к делам минувших дней относятся хоть с каким-нибудь уважением. Прошлое прошло, и не о чем там беспокоиться. Эту присказку и Кир, да и все, кто родился и вырос в лучшем подсолнцем мире, слышали с детства. В истинности ее никто и не думал сомневаться. И как тут усомнишься, если и правда прошлое остается позади? Только вот что делать, если, не разобравшись в этом самом прошлом, не получается решить проблему настоящего, из-за которой будущего может и не быть? Я вела себя глупо, а ты меня спас. Они с Радой сидели на скамейке в парке. Кир с удовольствием подставлял лицо яркому осеннему солнцу. Даже так? И от кого же ты это узнала? Есть более популярная версия. «Я просто опозорился. От Лангрена, целителя. Он считает, что я воскресла из мертвых и теперь регулярно проверяет, не появились ли у меня какие-нибудь необычные способности». Кир мог бы возразить, что махать веткой и совершать таким образом всевозможные чудеса само по себе необычная способность, но не стал. Вместо этого он рассказал, что нашел волос-то старых в книге и что в УЧИ этого преподавателя больше не будет. Рассказал бы и больше, но был связан с словом. Кстати, неплохо бы узнать, что это значит. — А если я нарушу слово, что случится? — Умрешь, — просто ответила Рада. «Что — Что? Этого Кир никак не ожидал. — А что ты думал? — Рольд говорил, это еще зависит от того, кто дал слово. — Ну да. Человек аристократического происхождения умрет в страшных муках, а обычный — быстро и безболезненно. Разница огромная. — Хм. Интересно вас тут устроено. А если, к примеру, в суде спросить о том, по поводу чего дал слово молчать? Сцена допроса все еще стояла у него перед глазами. — Если спрашивают искатели, надо отвечать. — И ничего не будет? — Если ты не по своей воле нарушил слово, А по предписанию законодержцев останешься жив. Но чтобы спросить о тайне, скрепленной словом, нужно, чтобы это было и правда во имя справедливости. А если законодержец спросит не во имя, а так из любопытства или из корысти, тогда умрет искатель или законник, смотря кто спрашивал. — Сурово у вас тут, — Рада пожала плечами. Я не связывала себя словом ни разу. Лучше уж чего-то не знать, чем умереть так глупо. И тебе лучше бы не связывать. Ну что теперь поделаешь? — А если я вдруг случайно проболтаюсь? — Исключено, — Рада помотала головой. — Как только даже задумаешься о том, чтобы сказать что-то лишнее, ты почувствуешь себя нехорошо. В общем, ты это заметишь, не сомневайся. — Да уж, удружила Сардара, — протянул Кир. Руаль прав, она у тебя в долгу», — Рада говорила очень серьезно. «Думаю, самое время спросить у нее про исчезнувший портрет в рамке из вашего мира». Киру эта идея не казалась удачной. «Она разозлится, если я попытаюсь влезть в ее дела». «Разозлится, это все непременно. Может быть, даже придет в бешенство, будет метать гром и молнии. Она это запросто. Но, скорее всего, ответит». На этот раз ассистенты были на месте, в приемной полной комплектации. Они перекладывали какие-то бумаги, что-то помечали, что-то откладывали в сторону. Так вот почему в кабинете Сардары не нашлось места ни книгам, ни документам. Делегировать полномочия — это умение необходимо каждому управленцу. — Тебя никто не звал, — заявил правый ассистент, увидев на пороге Кира. — А здороваться тебя не учили? — хамство молодчиков уже изрядно ему поднадоело. — А еще, может, тебя учили? Сначала поинтересоваться у своей госпожи, не будет ли она любезно принять посетителя. Может, она ждет меня с нетерпением, просто не сочла нужным информировать об этом свою челить. Правый глотал воздух, не зная, что ответить. Кир его понимал. С одной стороны, наглость студента должна быть наказана, с другой — А ну, как и правда, Сардара его ждет. Молодчик оглянулся на левого ассистента, ища поддержки, но тот старательно отводил глаза, всем своим видом показывая, ничего важнее, чем поставить книгу на полку, для него сейчас нет. Кир и сам не знал, зачем ввязался в перебранку с субтильными помощниками ректора, но что-то менять было поздно. Он скрестил руки на груди и с вызовом смотрел в глаза противнику. Тот еще с полминуты постоял молча, а потом, сутулившись, пошел к кабинету ректора. Еще через полминуты он вышел и с натянутой улыбкой произнес «Ректор примет вас». Взгляд же, которым он одарил Кира напоследок, не оставлял сомнений. Кое-кто еще пожалеет о сегодняшнем разговоре. Впрочем, ассистент Сардары мог сколько угодно пытаться просверлить Кира глазами, Желающих поквитаться с ним, в том числе и по непонятным причинам, и без того было хоть отбавляй, причем в двух мирах сразу. И не факт, что великая и ужасная Сардара через минуту к этим желающим не присоединиться. Ректор в изумрудном платье с умопомрачительными рюшами сидела на диване. В руках у нее была книжица и, насколько Кир понял по обложке, вовсе не научный трактат. «Слезы сиятельной Марис», — гласило название. «Любовный роман». «Ну что, ты раскрыл еще какую-то страшную тайну. Если так, то приходи завтра. Я еще от предыдущей не отошла». Голос сардара звучал вполне мирно. Киру пришлось отметить, что и Рольд, и Рада лучше, чем он разбираются в людях, или просто лучше знают Сардару. «Нет, я по другому вопросу, по-личному». Сардара приподняла бровь и одарила Кира таким насмешливым взглядом, что его щеки в секунду стали пунцовыми. От смущения он начал излагать свою просьбу, торопясь и запинаясь. Когда я впервые пришел в этот кабинет, я видел у вас на столе портрет в восхитительной рамке, и портрет тоже восхитительный. Спохватившись, добавил он, а потом уже не видел. Сардара молчала и смотрела на него так, словно в жизни не видала ничего забавнее. «Эта рамка мне очень понравилась, и я хотел бы заказать такую же в подарок. Вы не могли бы сказать, где ее приобрели?» «Такую же?» Тут Сардара не выдержала и расхохоталась. «Ты хоть представляешь, сколько она стоит?» «Очень смутно». «Но, думаю, мы купим ее в складчину с друзьями», — нашелся Кир. Сардара усмехнулась. «Ты, конечно, лукавишь, а еще ты наглец, раз посмел явиться ко мне с этим. Но у меня сегодня хорошее настроение, так что я тебе расскажу. Я купила ее в долисее, в ювелирной лавке у Зорда». Не люблю, знаешь ли, большие магазины, а вот в таких лавочках иногда можно найти что-то весьма достойное. Так вот, представь себе, — она отложила книгу и накладилась к Киру, эта восхитительная рамка не стояла в витрине или хотя бы на полке. Она валялась в куче всякого хлама и продавалась на вес. Разумеется, я взяла ее и несколько других, куда менее дорогих побрякушек, за бесценок. А можно на нее взглянуть? Киру хотелось убедиться, что заводская отметина, серийный номер, ему не померещилась. — Увы, нет, — развела руками Сардара. Этот недотепа мастер явился сюда на следующий же день. Он трясся и рыдал. Оказалось, что в кучу хлама случайно попала работа, сделанная для очень серьезного заказчика. В общем, после долгих торгов он у меня ее выменил на... Впрочем, это уже не важно. Думаю, я ответила на твой вопрос. Да, вполне. Ювелирная лавка у Зорда. Благодарю. А теперь убирайся. Беззлобно проговорила она и потянулась к книге. Повторять не пришлось. Кир исчез в считанные секунды. В конце концов, каждый имеет право на отдых после хорошо проделанной работы. «Вектор!» Не прошло и двух минут после этого молчаливого зова, как волк прыжком перемахнул ограду замка и оказался рядом. «Привет, дружок! Соскучился!» Они вошли в общежитие. В присутствии посторонних волк обычно вел себя тише воды, ниже травы, и сейчас это было как нельзя кстати. На диванчике в холле сидела Рада. За стойкой регистрации копошился новый комендант. Он был чем-то похож на прежнего, неприметный и невыразительный. Разве что поглядывал на Кира с опаской. «Ну как?» — рада подскочила с дивана. «Ты что-то узнал?» «Вряд ли стоит обсуждать это здесь. Пойдем в мою комнату, только ничего там больше не пей». Кир краем глаза наблюдал за девушкой. «Конечно, то, над чем ты можешь посмеяться, уже тебя не напугает, но, возможно, шутить на эту тему пока рановато». Рада улыбнулась и хлопнула его по затылку. «Отлично!» Кир погладил волка по большой черной голове. «Ну, друг, похоже, ты опять идешь на прогулку». Вектор смотрел на него взглядом, который мог бы разжалобить кого угодно. «Даже не уговаривай. Если это из-за меня, — перебила Рада, — то не нужно. Ну, в самом деле, я ведь знаю, что он мне не причинит вреда». «Разумеется, не причинит!» Конечно, Беркерки — существа опасные, но этот конкретный совсем нет. Рада его перебила. Не в этом дело. На меня в детстве напала собака. С тех пор я их боюсь. Но Вектор не виноват. и Вектор всем своим видом выражал восторг. Кир даже побаивался, что он от избытка счастья прыгнет на девушку исключительно с благородной целью пообниматься. Это было бы совсем не кстати. «К ноге!» — приказал он молча, и волк затрусил рядом с самым смиренным видом. Рассказ об исчезнувшей из кабинета Сардары Рамке занял всего ничего. Кир хотел бы, чтобы Рада задержалась, но, как ни старался, не мог придумать никакого повода. Она уже собиралась уходить, когда взгляд ее упал на надпись «Читай книгу». «Это ты о какой книге?» Кир хлопнул себя ладонью по лбу. Ну, надо же! Он снова умудрился про нее забыть. А той самой, которая легко выпадает из памяти, а если кто забывать ее не хочет, то может и магией шарахнуть. Или даже вовсе... Мысль о том, что именно творение великого Лео убило коменданта, не шла у Кира из головы. Рада моментом уловила, куда он клонит. Думаешь, комедиант из-за нее? «Не знаю. Леший, библиотекарь ваш, сказал, что такое вполне возможно. Ну, не для этой конкретной книги, а в принципе возможно. Так что...» «Ты с ним говорил?» «Правильно. О книгах больше, чем он, не знает никто». «Угу. Он просил ее показать. Что угодно, — говорит, — проси». «Значит, надо показать. Если кто и скажет что-то толковое, то только он». Кир во все глаза смотрел на Раду. Должно быть, она шутит. По своей воле идти к этому жуткому типу, да еще и нести ему такую книгу, а если отберет? Лешик, жуткий тип! Рада улыбалась. Ну ты даешь! Да он милейшее существо, и по совместительству кладезь ценной информации. Милейший. А как насчет проклятия, если книгу вовремя не вернешь? так надо вовремя возвращать, и все будет хорошо. Не вижу, что в этом особенного. Кир снова одарил ее недоверчивым взглядом, но девушка была совершенно серьезна. Кажется, манера лешего охранять библиотечное имущество и правда не казалась ей чересчур суровой. — Ну же, собирайся, бери книгу и пойдем. Похоже, возражения не принимались. Кир со вздохом взял книгу и сунул ее в сумку. Леший рассматривал книгу долго, бережно касался страниц, переворачивал, глядывался в корешок, снова трогал страницы, словно стараясь запомнить, какие они на ощупь. Прошло хороших полчаса, прежде чем он со вздохом положил книжку на стол и с явным сожалением пододвинул Киру. — Ну что? — глаза Рады горели от нетерпения. — Никогда не думал, что такое скажу, но я бы на вашем месте избавился от этой книги. Кир, понимающе закивал. — Ага, и отдал бы ее кому-нибудь, кто лучше разбирается в таких вещах, например, тебе. Леший замахал руками ветками. — Не надо, только не это. Мне такой подарок без надобности. Хм. — А вот это уже интересно. — Хорошо, хорошо, я не собирался тебе ее отдавать, но ты нам про нее хоть что-нибудь расскажешь. Кладезь ценной информации насупился. Он какое-то время молчал, а потом выдал. — Я не знаю, что сказать. Это неправильная книга. — Отлично. А главное, совершенно понятно но не для того же они сюда шли, чтобы не получить ответов. «Что значит неправильное?» — продолжал допытываться Кир. «Со всех сторон неправильное. Ну вот, допустим, автор Леонард. Так?» «Так», — подтвердила Рада. «Но Лео, да хранят его имя светлые духи, ушел в пламя больше трех сотен лет назад». — А этой книге от силы лет пятьдесят. — Поделка! — разочарованно протянул Кир. Леший опять помолчал, глядя на книгу, так, словно та могла его кусить. В том-то и дело, что нет. Это его слог, его стиль, и магическая печать автора тоже его. — Печать автора подделать нельзя. — задумчиво сказала Рада. Пенек недовольно на нее посмотрел. «Это общеизвестный факт. Зачем его повторять?» «К тому же уже далеко не бесспорный, судя по тому, что я вижу. Вполне вероятно, что кому-то это удалось. Только это неправильно. Или еще что-то?» «Не только. К примеру, магия». Эта книга не магическая, вообще совсем ни капельки, она самая обычная. Но я точно знаю, что как только вы ее заберете, я о ней забуду, словно никогда и не держал в руках. И это, надо сказать, великое счастье. — Почему? — недоумывала Рада. Если я буду помнить, что упустил такое сокровище, никогда себе не прощу. Жизнь моя превратится в страшный сон. — А эта книга может убить? — Кир задал самый главный вопрос. — О, еще как! Она убьет любого, кто попытается проникнуть в ее секреты, но если он не готов к ответам. — Лучше бы вам избавиться от нее, — леший пронзил Кира взглядом горящих угольков. — Но, полагаю, я сейчас дал добрый совет, которым никто не воспользуется. — Ну, хорошо. А если не заглядывать в нее, пока не будешь готов к ответам? Как узнать, что уже пора, что уже можно? Леший посмотрел на Кира снисходительно. хе, -хе, -хе, -хе, -хе. «Это же просто. Если книгу суждено прочитать тебе, и нужное время наступит, ты просто про нее вспомнишь».